Петроградский совет В четверг, 7 октября, мы побывали на заседании Петроградского совета. Нас предупреждали, что этот законодательный орган совсем не похож на английскую палату общин, и это совершенно справедливо. Как почти все, что делается в советской России, заседание поразило нас полнейшей неподготовленностью и стихийным характером. Невозможно придумать организацию, менее подходящую для столь серьезных и ответственных функций. Заседание состоялось в Зимнем саду Таврического дворца, некогда принадлежавшего Потемкину, фавориту Екатерины II. При царизме здесь собиралась Государственная дума. Я побывал на одном из ее заседаний в 1914 году, и наблюдал в действии эту ленивую говорильню. Вместе с мистером Моррисом Барингом и одним из родственников Бенкендорфа я поднялся на галерею для гостей, полукружьем охватывающую зал. Зал этот, приблизительно на тысячу мест, был почти пуст. Председатель с колокольчиком сидел на возвышении, за его спиной разместились в ряд стенографистки. Не помню уже, какой вопрос в тот день обсуждался. Могу, однако, сказать с уверенностью, что он никого особенно не интересовал. Помнится, Баринг обратил внимание на то, как много священников в составе Третьей Думы. Их рясы и бороды сразу бросались в глаза среди редких, рассеянных по залу депутатов. Теперь же мы оказались не сторонними наблюдателями, а непосредственными участниками заседания. Нас усадили позади председателя, где были отведены места для членов правительства, официальных гостей и тому подобного. Председательский стол, возвышение, стенографистки – все было на прежних местах. Но вместо скуки парламентской говорильни вокруг нас царили толчия, шум, и неповторимое воодушевление массового митинга. Позади председателя на скамьях, тесным полукругом, сидело человек двести или даже больше, моряки в военной форме, штатские, судя по одежде, служащие и рабочие, множество женщин с интеллигентными лицами, несколько представителей азиатских народностей и еще какие-то гости неведомо откуда. а в переполненном до отказа зале люди толпились в проходах и под галереей. Вероятно, собралось две, а то и три тысячи мужчин и женщин. Все это были члены Петроградского совета, работа которого, в сущности, представляет собой совместное заседание подчиненных ему районных советов. На галерее для гостей тоже теснились люди. За столом, спиной к нам, сидели Зиновьев, его ближайший помощник Зорин и председатель. На обсуждение были поставлены условия мира с Польшей. Собравшиеся тяжко переживали поражение и склонны были отвергнуть требования поляков. Вскоре после нашего прихода Зиновьев выступил с длинной и, сколько я мог судить, очень удачной речью, подготовляя всю эту массу людей к мысли о необходимости уступить». Поляки ставят наглые условия, но в настоящее время Россия вынуждена их принять. Потом взял слово какой-то пожилой человек, который яростно обвинял русский народ и правительство в безбожии. Россию постигла кара за грехи, и если она не раскается, не вернется в лона веры, бедствием ее не будет конца». и хотя собравшиеся не разделяли этих взглядов, ему дали высказаться до конца. После этого открытым голосованием была принята резолюция о заключении мира с Польшей. Затем наступил и мой черед. Было объявлено, что я приехал из Англии для ознакомления с большевистским строем. Далее последовали неумеренные похвалы в мой адрес. И, наконец, меня призвали отнестись к этому строю справедливо и не следовать примеру тех иностранных гостей, подразумевались миссис Сноуден Гест и Бертран Рассел, которые недавно воспользовались гостеприимством Советской Республики, а потом выступили с недружественными высказываниями. К этому призыву я отнесся сдержанно, ведь я приехал в Россию для того, чтобы составить собственное суждение о большевистском правительстве, а не для словословий. Теперь мне предстояло выйти на трибуну и обратиться к многолюдному собранию. Я знал, что некоторых иностранных гостей уже постигла на этой трибуне печальная судьба, так как впоследствии им нелегко было объяснить смысл тех речей, которые переводчики от их имени передали по радио на весь мир. К счастью, у меня было некое предчувствие, что мне придется выступить. Во избежание недоразумений я заранее написал по-английски короткую речь, которую по моей просьбе тщательно перевели на русский. «Я начал с того, что сам я отнюдь не марксист и не коммунист, а коллективист, и, по моему мнению, русские в это тяжкое для них время, стремясь обрести мир и поддержку, должны возлагать надежды не на социалистическую революцию в западных странах, а на общественное мнение умеренных, либерально настроенных людей Запада». Я сказал, что большинство людей на Западе решительно выступает за мир с Россией и за то, чтобы ей была предоставлена возможность свободно избрать собственный путь развития. Однако сами западные страны, возможно, изберут совсем иной путь. Окончив, я вручил русский текст Зорину, что не только облегчило ему переводческую задачу, но и не оставило никакой почвы для недоразумений. Впоследствии моя речь была полностью, без каких-либо искажений, напечатана в правде. После этого Зорин предложил командировать Зиновьева в Берлин на съезд независимой социал-демократической партии. Зорин остроумен, обладает чувством юмора, и он сразу поднял настроение в зале. Его предложение было принято открытым голосованием. после чего заслушали и обсудили доклад о выращивании овощей в пригородах Петрограда. Вокруг этого практического вопроса разгорелись страсти. В зале вскакивали с мест, произносили короткие, длившиеся немногим более минуты речи и снова садились. Выступающих перебивали выкриками. Все это скорее походило на большой рабочий митинг в Куин-Холле, чем на заседание законодательного органа в том смысле, как принято понимать в Западной Европе. Когда обсуждение кончилось, произошло нечто совсем уж невиданное. Все, сидевшие на возвышении, хлынули в зал, и без того переполненный, пристроились там кто как мог, а позади председательского стола опустился большой белый экран. На левом крыле галереи появился оркестр. Начался просмотр кинофильма в пяти частях, посвященного Бакинскому съезду, о котором я уже писал. Фильм смотрели с интересом, но без бурных оваций. После его окончания оркестр заиграл «Интернационал» и публика, или нет, прошу прощения, Петроградский совет с пением этой знаменитой песни стал расходиться. В сущности, это был массовый митинг, решительно не ни на какую законодательную деятельность. Он мог лишь одобрить или не одобрить программу правительства, но и только. По сравнению с английским парламентом, в нем не более слаженности, цельности и четкости, чем в груди разрозненных колесиков по сравнению со старомодными, неточными, но еще исправными часами.